Перед Харуюки, по-прежнему стоящим неподвижно, засияла большая красная надпись, сообщающая о завершении дуэли до внезапной смерти. К его бёрст-поинтам добавилось весьма приличное число, и следом возникло сообщение, что он может перейти на пятый уровень. Однако ни радости победы, ни чувства удовлетворения не было в груди Харуюки. Всё его тело заполнило одно лишь чувство осознание, что наконец Всё, закончилось. Подтащив своё истерзанное тело к Чиури и Такому, он услышал решительный голос. Так, голос принадлежал Черноснежке, до сих пор в поединке на инкарнации, превосходно удерживающий на месте таинственного бёрстлинкера по имени Блэквайз. Я хотела бы задать тебе очень много вопросов, но думаю, ты не настроен отвечать. В таком случае, давай закончим побыстрее. Пластинчатый аватар в ответ качнул головой. Нет, за последние несколько минут я к своему огорчению уяснил, какой силой обладает король. У меня нет шансов на победу, поэтому я предпочту тихо ретироваться. Судя по этому негромкому голосу, Блоквайс ни капли не сожалел о своём товарище, уничтоженном прямо у него на глазах. Черноснежка быстро подняла правую руку меч и прошептала со сталью в голосе. «Это не было бы правосудием, так что уйти я тебе не дам. Сначала я тебя убью, а потом за час, пока ты не воскреснешь, не спеша обдумаю, что с тобой делать». «Боюсь, боюсь». Блэк Уайз пожал плечами и продолжил еще более безмятежным тоном. «Видишь ли, моя сильнейшая сторона — бегство. А, но сначала еще кое-что. Я абсолютно ничего не знаю о вас, Черном Легионе. Я пришел сюда только потому, что меня нанял Тейкер Кун и заранее заплатил». Естественно, никакой реальной информации о вас я от него не получал, и по возможности мне бы хотелось впредь не иметь с вами ничего общего. Поздно! Холодно отрезала Черноснежка, её правая рука меч окуталась красной аурой, левая — синей. Она сделала шаг вперёд. И тут произошло нечто странное. Бесчетные тонкие пластины, из которых состоял аватар Блэк со стуком собрались в одну единственную пластину посередине. Теперь она была одна. Нет, даже не пластина, а тень. Оттуда, где стоял Хоруюки, еще было видно какую-то форму. Но когда эта тень повернулась, она вообще стала почти неразличимой. С вашего позволения, я вас покидаю. Сразу после этого заявления тонкая тень погрузилась, будто растворяясь в большой тени стоящего позади школьного здания. Раздался звук, будто что-то на большой скорости уносилось прочь. Ха! С этим выкриком Черноснежка рубанула правой рукой. Багровая черта пробежала по земле, врезалась в школьное здание, поднялась по стене и вырвалась у пораженного Хуруюки, когда юго-восточный край белого как мел дворца, где в реальном мире находились учительская и кабинет директора, оказался отсечен и с грохотом обвалился. Среди огромного количества белых обломков в сторону отлетела маленькая черная пластинка. Воткнувшись в землю школьного двора, она тут же трансформировалась в руку и несколько раз перевернулась. Больше ничего не произошло. Рука тут же превратилась в кучу полигонов и исчезла. Всё-таки ушёл, Пробормотала Черноснежка и опустила меч. Глядя на эту прекрасную, недосягаемо прекрасную, героическую и вместе с тем эфемерную фигуру, Харуюки наконец выкрикнул единственное слово и побежал. Сэмпай! Он отчаянно толкал вперёд свой аватар, верхняя часть которого лишилась брони и была вся в ранах. Услышав его шаги, Черноснежка развернулась. Остановившись прямо перед ней, Хараюки вцепился в собственные руки. Сэмпай! Сэмпай! Я... Я... Чего-то большего произнести он не мог. Черноснежка какое-то время молча смотрела на сияющий ураганный двигун, сросшийся с крыльями за спиной у Харуюки. Её фиолетово-синие глаза моргнули, и она кивнула. Потом подняла правую руку меч, хлопнула Харуюки по плечу щекой клинка и сказала «Ты действительно сделал всё, что мог?» «Мы с тобой подробно поговорим завтра, когда я вернусь в Токио. А пока отдохни как следует». Потом её взгляд сместился за спину Хоруюки. Там вместе стояли Сиан Пайл и Лайм Белл. «Ты тоже хорошо сражался, Такому-кун. Спасибо за все твои старания сегодня. И курасима кун Нет, Чивери-кун». После чего Черноснежка сделала нечто совершенно неожиданное. Она поклонилась Лайм Белл. «Огромное тебе спасибо! Если бы ты не рассказала мне об этом, я бы не смогла сюда добраться!» «Ч... чего?» Харуюки и Такуму воскликнули разом. «Рассказала? Погоди, чью ты... ты рассказала Черноснежке Сэмпай? Вот именно!» Чиори вскинула левую руку с колоколом и громко заявила своим обычным темпераментным голосом. «Вы наверняка удивлялись, зачем я к вам пришла!» Конечно, за тем, чтобы дождаться, пока вы назначите точное время дуэли и послать его Черно-семпай! <gosto3> <sık> это <hat> <smart> Погоди секундочку... Промямлил Харуюки и принялся Лихорадочно крутить шестеренки Своего уставшего мозга Прямо перед тем, как они втроем Нырнули в безграничное Нейтральное поле, но сразу После того, как Харуюки отослал Номе последнее из сообщений о Переносе времени боя, он совершенно Точно сказал, ладно Ныряем через минуту Значит, как только Чьюри это Услышала, она сразу нажала Кнопку отправки сообщения Для Черноснежки, которая за заранее составила и держала на виртуальном рабочем столе. Как только Черноснежка на Окинаве получила это сообщение, она тут же нырнула в безграничное нейтральное поле, захватила Эннами в виде летающей лошади и за 15 часов доскакала до Токио, видимо, вот это всё и произошло. Пока харуюки и Такому Абаудела смотрели друг на друга, слова Чиюри продолжали сыпаться на них. «Я беспокоилась, можно ли вам, упрямым мальчишкам, доверять такие вещи, и поэтому послала Мэйл Сэмпаю сразу, как только вы решили устроить эту дуэль, и рассказала всё, как было». Она ответила, «Я побегу туда через поле, напиши точное время». «Знаете, как меня бесило сидеть дома у Хару и ждать, пока вы наконец решите со временем!» «Прости...» Пробормотал Харуюки и, тряхнув головой, повернулся к Черноснежке и очень-очень-очень низко поклонился. «Большое тебе спасибо, Сэмпай! Ты скакала 15 часов, чтобы нас спасти! Когда я увидел Сэмпая на крыше, я был очень тронут и счастлив! Думаю, я перестаралась в желании покрасоваться!» Пожала плечами Черноснежка, Харуюки улыбнулся, сдерживая слезы. Потом повернулся к Чиури и снова поклонился. «Спасибо, Чио! Если бы сюда отправились только мы с Тако, мы наверняка бы проиграли!» «Правда! Огромное спасибо!» В горле у него застрял комок, голос задрожал. «Блин!» Голос Чиури тоже звучал влажно, однако подруга детства тут же продолжила более веселым тоном. «Теперь я всегда буду беспокоиться, когда вы вдвоем, так что...» «Видимо, придётся мне тоже вступить в Наганебилас!» «А... Чичан!» Не обращая внимания на мальчишек, у которых вырвались эти возгласы, Чири повернулась к Черноснежке и склонила голову на бок, будто стесняясь. Черноснежка кивнула и пробежалась руками по клавиатуре ви Чири без колебаний нажала кнопку в, судя по всему, появившемся перед ней окне с предложением вступить в Легион. После чего непроглядно черный и светло-зеленый женские аватары одновременно шагнули навстречу друг дружке. Их меч и колокол громко стукнулись друг от друга. Харуюки смотрел на это зрелище молча, когда его ушей коснулся шепот стоящего рядом с ним Такума. «Похоже, мы зря волновались». Да, точно. Но я рад. Я так рад, правда. Чисто машинально Харуюки тоже протянул руку и сжал плечо Сиан Пайло. Под синим лунным светом ускоренного мира четыре Бёрст просто стояли. Наконец Черноснежка подняла голову и приказала своим подчиненным посвежившим голосом. А теперь возвращаемся в реальный мир. Покинув безграничное нейтральное поле через портал на станции Кэнзи, Харуюки вернулся в свою гостиную в реальном мире. Несмотря на то, что бой изобиловал совершенно неожиданными поворотами, следовавшими один за другим, длился он меньше часа. Стало быть, на этой стороне прошло всего три секунды. Однако, едва Харуюки вернулся в реальное тело, на него накатила такая жуткая усталость, что он тут же едва не хлопнулся на стол». Всё же он выдержал и поднял голову. Едва сфокусировав расплывающееся зрение, он увидел перед собой лицо Чири, которое, как и он, тоже непрерывно моргала. Всего на мгновение они сцепились взглядами, но этого хватило, чтобы что-то горячее вспухло в груди у Харуюки, и его глаза почти заслезились. Поэтому он поспешно произнёс. «Лучше бы ты нам рассказала». Сидящий рядом с ним Такому тоже сказал, покачав головой. «Вот именно. О том, что ты связалась с командиром? Нет, ещё раньше. Если бы ты сказала, что объединилась с Номи ради того, чтобы вернуть Хару крылья, нам бы не пришлось так волноваться». Оба они говорили с упрёком в голосе, но этот упрёк они скорее адресовали самим себе за то, что усомнились в своей лучшей подруге. Чири демонстративно вздохнула и ответила поражённым голосом. Эй, я же сказала уже, у меня был всего один шанс отмотать назад время стейкера своим цитром-коллом. Я не могла позволить Номи заметить, даже если шансы на это были один на десять тысяч. Вряд ли это было возможно, но если Номи подсадил ко мне какой-нибудь жучок, программу или аппаратик, он узнал бы тут же, как только я бы вам рассказала. Мальчишки разом сглотнули и переглянулись. Харуюки ошеломленно прошептал. «Ты так всё продумала! Несмотря на то, что ты Чию!» «Эй, что это значит?» Воскликнула чири и, вскочив со стула, направилась вокруг стола с явным намерением стукнуть Харуюки. Но тут же она села на пол, будто у неё закружилась голова. Харуюки и Такому мгновенно вскочили тоже и, подбежав к чири опустились перед ней на колени. «Чичан, ты как?» На вопрос Такому она чуть кивнула, не поднимая головы, и вдруг прошептала тонко дрожащим голосом. «Я старалась». «Кап». На пол упала капелька. «Было так тяжело, но я... я старалась... я так старалась... и...» «Кап-кап». Одна за другой слезинки падали на пол, сверкая точно драгоценные камни. У Харуюки заколола в груди, и он ответил таким же дрожащим голосом. «Да, спасибо тебе. Огромное спасибо Чию!» Громко всхлипнув, чири подняла залитое слезами лицо и вдруг прыгнула на шею друзьям. С силой притянула к себе Такому левой рукой, а Харуюки правой и, прижимая их головы к своей, крикнула... «Я люблю вас! Я люблю вас обоих!» И тогда Харуюки, тоже начав всхлипывать как ребенок, твердо сжал рукой спину своей лучшей подруги. Не в силах больше сдерживаться, он выпустил свои слезы наружу. У Такому тоже что-то блестело на щеках пониже очков. И еще долго эти трое, родившиеся в одном и том же году и выросшие в одном и том же месте, плакали, прижавшись друг к другу.